Глава восьмая. Совещательный оратор должен знать различные формы правления. Четыре формы правления – демократия, олигархия, аристократия, монархия. Цель каждой формы правления. Совещательный оратор должен знать нравы каждой из форм правления. Самое же главное и наиболее подходящее средство для того, чтобы быть в состоянии убеждать и давать хорошие советы, заключается в понимании всех форм правления, обычаев и законов каждой из них, а также в определении того, что для каждой из них полезно, потому что все руководятся полезным, полезно же то, что поддерживает государственное устройство. Решающее значение имеет выражение воли верховной власти, а виды верховной власти различаются согласно видам государственного устройства. Сколько есть форм правления, столько и видов верховной власти. Форм правления четыре: демократия, олигархия, аристократия и монархия. Так что верховная власть и власть судебная принадлежит или всем членам государства, или части их. Демократия есть такая форма правления, где должности занимает по жребию. Олигархия, где это делается сообразно имуществу граждан. Аристократия, где это делается сообразно образованию граждан. Под образованием, я разумею, здесь образование, установленное законом, потому что люди, не выходящие из пределов законности, в аристократии пользуются властью, они кажутся лучшими из граждан, откуда получила название и самая форма правления. Монархия, как показывает самое название ее, есть такая форма правления, в которой один властвует над всеми. Из монархии одни подчиненные известного рода порядку представляют собой монархию в настоящем смысле слова, а другие извращенные представляют собой тиранию. Не должно упускать из виду цель каждой из форм правления, потому что люди всегда избирают то, что ведет к цели. Цель демократии – свобода, олигархия – богатство, аристократии — воспитание и законность, тирании — защита. Очевидно, что если люди принимают решения, имея в виду цель государства, то следует разобрать обычаи и законы каждой из форм правления и то, что для каждой из них полезно. Разобрать все это, как имеющее отношение к цели каждого из видов государственного устройства. Но так как можно убеждать не только посредством речи, наполненной доказательствами, но еще и этическим способом, ведь мы верим оратору, потому что он кажется нам человеком известного склада, то есть если он кажется нам человеком честным и благомыслящим или тем и другим вместе, ввиду всего этого нам следовало бы обладать знанием нравов каждой из форм правления, потому что нравственные качества каждой из них представляется для каждой из них наиболее значимыми. Это достигается теми же самыми средствами, потому что нравственные качества обнаруживают в связи с намерениями, а намерение имеет отношение к цели. Итак, мы сказали, насколько это было здесь уместно, к чему, уговаривая, мы должны стремиться, имея в виду будущее или настоящее, и откуда должны черпать способы убеждения, касающиеся полезного, а также нравов и законов каждой из форм правления и о том, какими способами и каким образом мы можем облегчить себе разрешение этих вопросов. Точнее об этом изложено в нашей политике.